Шестнадцать тридцать. Я направилась в отдел суицидов. Лена еще была на месте. Подняла подбородок, улыбнулась. О, привет, вернулась? Решила все-таки в отпуск не идти? Как видишь, привет. Ну, ты как? Я подошла, села на край ее стола. Не знаю. Лена откинулась от клавиатуры, вся внимание и забота. Что-то происходит, да? «В смысле?» «С тобой». «Ну да, повестка, куча всего». «Оксана поэтому и предлагает отпуск?» «Бегство». Лена посмотрела вопросительно. «От этого ведь не сбежишь», — заметила я. «И потом, кому я передам дело кролика?» «Иногда важно вовремя отступить», — отозвалась Лена, немного помолчав. «Откакая». Я должна попытаться. Мне кажется, ответ совсем рядом. Уверена, что Айна накатала на меня жалобу не спроста. Похоже, ей очень не хочется, чтобы я что-то узнала. Поосторожней, предупредила Лена и добавила: когда кажется, креститься надо. Знаешь такое старинное выражение? Что оно значит? Что когда кажется, будто ответ рядом, это далеко не всегда соответствует действительности. Спасибо. За что? Что не стало всё это при Оксане говорить? Лена отмахнулась и пожала плечами. Девочки, я между вами не влезаю. Ты, кстати, видео посмотрела? Я не посмотрела, мне не до того. Грета была одержима мемом, а остальные одержимы тем, что она посвящала мему слишком много времени и сил. Настолько, что это стоило ей самого дорогого. того, что было для неё важнее жизни, карьеры. Как бы то ни было мема, сейчас единственная нить. Но куда она тянется? У себя в отделе мои коллеги сделали вид, что нисколько не удивлены моим внезапным появлением. Я вошла в мемориал. Фотографии, даты жизни. Грета, что ты здесь увидела, кроме фотографий? Кроме горстки никчёмных жизней? Кроме лиц? узких, круглых, красивых, скучных, юных, молодых, усатых, бородатых. Я смотрела на лица мужчин и за каждым видела, каким он был мальчиком, ребёнком, с крошечными губками, носом-дулькой, без бровей, мальчик, спрятанный в мужском лице. Я видела отдельных людей. Это, конечно, неправильно. Смотреть надо на статистику. принялась настраивать фильтры, надеясь заменить алгоритм, который уловила Грета. Если только я не ошибаюсь, и она его действительно уловила. Дата рождения. Ничего. Столбики статистики. Согласно ей, после 35 умирают чаще, чем в 20. Известный факт. Профессия. Ничего. Столбики статистики. Согласно им, основная масса мужчин занята в ремёслах. Вторая по численности группа конкубины, третья и высшая в социальной системе баллов учителя. До той смерти умирают все: молодые и сорокалетние, красивые конкубины и серенькие мышки учителя, мускулистые кузнецы и разбалованные своими роботами дворники. Странная мысль, что вертелась на заднем плане сознания, вдруг прорвалась. Я взялась было за мышку, открыла поисковик, занесла руки над клавиатурой. Нет. Только не со служебного компа. Вбила в телефон. Кролик менингит. Под мышками защепала. Почти сотня тысяч ссылок. Глаза побежали по строчкам. Заражение, заражение. Так спокойно. Я изменила запрос. Менингит кролик заражение. Сылок выпало вдвое меньше. На самом верху санитарной инструкции нашего собственного министерства, но легче мне от этого не стало. Выбирай на вкус, например, листериоз заражение человека через слюну, экскременты, мочу, менингит одно из наиболее тяжёлых проявлений листериозной инфекции. Сердце моё бешено колотилось, но как это возможно? Перед тем как отдать кролика в семью, его проверили на все известные инфекции и пропустили листериоз, исключено. Исключено, не может такого быть. Подкатил по спине. Телефон у меня в руках завибрировал. Я чуть не подпрыгнула. Вдруг Томми: "Орядна. Ты грёбаная сука", зарыкал мужской бас. От удивления я не нажала отбой. «Как ты могла так поступить с Лео?» — орал незнакомец. «Он же твою мать считал тебя другом!» Брань меня не оскорбила и не напугала. Наша работа научила нас понимать про любую брань главное. Она характеризует говорящего. Его горе, его волнение, его страдания. К тому же меня колотило так, что еще сильнее и расстроить не смог бы уже никто. Из всей брани слух мой выцепил основное. Имя Лео. Я крепче сжал телефон, точно это могло помешать звонившему разъединиться. Кто вы? спросила я. Мой недоумевающий тон возымел действие, мужчина заткнулся, а я сумела взять себя в руки. Я понимаю, вы, не знаю, как к вам обращаться, испытали потрясение, продолжал я. Руди, бросил он. Сердце моё кувыркнулось. Руди? Я постаралась, чтобы голос мой звучал теплее. Ладонь сжимавшая телефон, взмокла. Руди, друг Лео. Нет, не так. Возлюбленный. Руди, я знаю вас по рассказам Лео. Не словами, тоном давало понять я, друг. Мы на одной стороне. Что с вами случилось? Я могу вам помочь. Чем? Где вы? Я и две другие постоянные клиентки Мы для Лео просто работа. Лео сделал всё, чтобы наши отношения были тёплыми, дружескими. Но его любовь, вот этот самый Руди. Знаю, что он ремесленник, что он сущий душка и что они вместе со школы, если это можно назвать вместе. Хотя как же иначе это назвать? "Руди", шепнула я. К счастью, никто из моих коллег не повернул головы от монитора. «Лео пропал!» — прошептала трубка. «Что?» Поверил ли он моему удивлению? Во всяком случае, растерялся. «Если это сделала ты, я тебя убью!» Без угрозы с болью крикнул он. «Найду и убью!» Гудки. И в такт им билось мое сердце. «Стоп!» Факты, только факты. Сколько лет уже я знаю Лео, а с Руди разговаривала впервые. Он сам мне позвонил. Значит, случилось что-то экстраординарное. Набрала Лео. Гудки. Голосовая почта. Лео, позвони мне срочно. Оставила сообщение, что ж делать. Однако внутри начал сворачиваться узел. Возможно, истерика Руди передалась мне. Ждать я не могла, сидела как на иголках. в руках телефон. Позвони, позвони, позвони. Невыносимо. Открыла приложение, вошла в профиль Лео, написала в чате: "Привет". Вот. Высветилась плашка. Чат деактивирован. Приносим извинения за временные неудобства. Я схватилась за слово временный, как за соломинку, и она, конечно, треснула в моих пальцах. Беспокойство ходило внутри тяжёлыми волнами. Всё прояснится в самое ближайшее время, просто нужно немного подождать. Это временное неудобство. Я вскочила, схватила сумку, сорвала со спинки пальто. Прорыв? Подняла на меня глаза Оксана. Я бросила уже в дверях. Вроде. Удачи, крикнула она. Трамвай катился медленно, стоял на каждом светофоре. Я беспокойно прижимала лоб к стеклу. Что же это сегодня такое? Прохожие еле ползли, норовили перегородить тротуар. Да сговорились они все сегодня, стараясь заглянуть, что там случилось, почему стоим. Ах, опять светофор. Да твою же мать. Да. Я бежала, сумка хлопала меня по боку. Открыла дверь своим ключом. В дезинфекционном боксе мне хотелось врезать ногой по стенам. Никто не вышел на писк зуммера. Никто не прижимался носом с другой стороны. Сердце уже прыгало как бешеное. Наконец, двери с шипением открылись. Лео. Я заглянула в спальню, в кухню, уже знаю, что квартира тиха, пуста. Лео. Зашлёпали шаги. Слава богу. Сразу нахлынуло облегчение, стремительное и резкое, будто окатили холодной водой. Я была готова убить Лео и обнять, зарыдать и заорать на него матом. Господи ты Божий мой. Я обернулась, чтобы спросить, какого чёрта он на уши поставил Руди, а Руди меня. Я столбенела. Извините, они просто ещё не поменяли фотографию в профиле и имя на двери. Смутился невысокий брюнет с тонкими чертами. Вы Ариадна? Какетливо улыбнулся он. Вы и две другие дамы пока прикреплены к моему клиентскому листу. протянул узкую изящную ладонь. Я Саша, вы можете воспользоваться тремя месяцами пробного периода. Ваша скидка составит 30%. Волосы у Саши велись кольцами. Кожа была оливкового цвета. Пол подо мной качался. Если наши отношения не сложатся, вы поймёте, что я не подхожу вам, а я пойму, что вы не подходите мне, что ж, бывает. то вам вернут депозит. У него были пухлые губы и мягкая улыбка. Он не сделал мне ничего плохого этот Саша, напомнила я себе. Кашлянула в кулак. А где Лео? Саш пожал плечами, не широкими, но красиво и рельефно прорисованными. Он дисквалифицирован. Мне так жаль. За что? изумилась я. Где он? Не знаю. Вероятно, вам ответит в службе по работе с клиентами. Спасибо, Саша. Принести вам компьютер? На большом экране удобнее. Саша был профессионально мил и услужлив. Какого чёрта я буду портить ему первый рабочий день? Вы правы. Большое спасибо. Он похлопал меня по плечу. Садитесь в кресло. Так вам будет комфортнее? Принести вам воды, чаю? Нет, спасибо. Он кивнул с улыбкой. Сайт конкомбината предложил мне найти ответ среди часто задаваемых вопросов. Я его не нашла. Потом заполнить форму. Я её отправила. Всё это время Саша деликатно наблюдал за мной на расстоянии. Время шло, баллы капали, он не возражал. В конце концов, кто знает? Вдруг мы друг к другу подойдем. Постоянные клиентки лучше, чем череда случайных. Мужчины ценят стабильность. «Ничего — Ничего? — сочувственно спросил. — Какой-то бред. — А номер телефона есть? Обычно в самом низу бывает, — посоветовал он. Я прокрутила экран, кивнула Саше, он мягко улыбнулся. — Выйду, чтобы вам не мешать? Или вы хотели бы, чтобы я был поблизости? Нет, нет, ничего. Я поговорю сама. Ещё раз спасибо за вашу помощь. Мне страшно неловко, что ситуация доставила вам неудобства. Я выдавила улыбку, Саша ушёл в кухню. Соединилось на удивление быстро. Но не успела я порадоваться, как механический голос сказал: "Чтобы пополнить баланс, нажмите 1. Чтобы войти в календарь, нажмите 2." Закипая всё сильнее, я дождалась 10. Чтобы перевести баланс одного счёта на другой, и в конце концов робот произнёс: "Или нажмите решётку и дождитесь ответа оператора". Я нажала решётку. Вся подобралась в кресле готовые к разговору новый механический голос. В настоящее время все операторы заняты, пожалуйста, оставайтесь на линии. Как вдруг щёлкнуло. Я набрала воздуха, чтобы заговорить, но опять услышала механическую речь робота. На этой неделе мы знакомим наших клиентов с творчеством великого композитора XX века Софьи Губайдулиной. Да твою ж мать, как достало всё это. В дверях мелькнуло и пропало встревоженное лицо Саши. Я от души врезала несколько раз телефоном по мягкому подлокотнику, все это время он булькал и свиристел какой-то с сонатой. В груди моей рос тяжелый горящий шар, мешал дышать, кровь стучала в висках, в голове колотили стеклянные молоточки. Я ненавидела музыку этой губайдулиной. Окончить с шаром в груди можно было, только врезав телефоном о стену, чтобы брызги полетели. Я замахнулась со всей дури, когда услышала в воздухе: "Здравствуйте, Ева, чем я могу вам помочь?" И тяжело дыша, вжала телефон в ухо. "Здравствуйте, Ева." И понимаю, что совершаю ошибку, большую ошибку, что мне ни почём не доказать, будто всё это в интересах дела, что это запросто может стоить увольнения мне самой, совершенно официальным голосом сообщила. Меня зовут Ариадна, я из биологической безопасности. Через час меня приняли в инкубанате.